Глава шестая. Осуждение. Когда серый рассвет медленно разогнал темноту, покрывавшую землю, Крэг открыл глаза и немало удивился, увидев себя на дереве. Впрочем, он сразу все припомнил. Взглянул на братишку, спавшего у него на руках, и быстро перевел глаза на равнину, расстилавшуюся над ними.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 и каждый день трижды стучите по стволам деревьев, поутру, в полдень и вечер. Я услышу вас, открою ваше убежище и принесу вам еду и одежду. «Бежим!» — сказал Ужо, пытаясь увлечь Крека. «Стойте!» — послышался вдруг совсем близко прерывающийся голос. Это был голос старейшего. Рюк и дети, захваченные врасплох, упали на колени, с мольбой протягивая руки.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 Ты был другом Фочу чужеземца Разве ты не можешь сделать то, что делал фо-чужеземец? Фочу Фо-чужеземец, о чем ты говоришь? — пробормотал с удивлением старик. Я забыл это имя. — Старейший, ты не помнишь фо-чужеземца? Он добрался до нашей пещеры весь израненный. Он один уцелел после какого-то страшного боя. Начальники позволили ему поселиться рядом с нами. Он прожил недолго.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 и, крепко прижав руку к сердцу, снова заговорил, обращаясь к старику. — Ты позволил мне говорить, старейший, разве Фочу-Жеземец не открыл тебе своей тайны? Так узнай же все, что я сам видел своими глазами. — Что же ты видел, какие тайны открыл тебе Фочу-Жеземец? Говори скорее, пусть никто не осмелится перебить тебя. Однажды старейший начал свой рассказ Крэк. Я бродил по соседним пещерам и, как всегда, переворачивал камни, чтобы найти каких-нибудь животных, которые часто прячутся под ним. Один камень оказался очень тяжелым, я долго возился с ним, но когда, в конце концов, я перевернул его, то нашел под ним странные невиданные вещи. От удивления я вскрикнул. Фочу же земец услыхал мой крик и подошел ко мне. «Это мое!» — сказал он. «Никогда не смей говорить о том, что видел, или я убью тебя!»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 — Прости, если я худо сделал, — старейший ответил Крек. но ведь я обещал молчать. Я думал, тебе давно известно тайна. Это было так давно, я забыл об этом. Хорошо, что я сейчас вспомнил о Фо-чужеземце, иначе мне пришлось бы умереть. — Что стало с вещами чужеземца Фо? — Не знаю. Я ни разу не осмелился пойти туда, где их нашел. Они, наверное, и теперь там, если только чужеземец не поломал их. — Хорошо, Крек.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 надеясь с ее помощью завоевать себе почетное место среди обитателей пещеры. Но огонь в пещере горел непрерывно, и Фо так и не представилось случая проявить свое искусство. Перед смертью он не успел открыть свой секрет старейшему и, наверное, унес бы свою тайну в могилу, если бы Крэг случайно не поднял камни. Убедившись, что дети находятся неподалеку от входа в пещеру, старик вместе с сыновьями отправился к месту, где жил фо чужеземец. Крэк сказал правду. Под камнем лежали разные вещи чужеземца: прозрачные камни, просверленные посередине, куски янтаря и агата и две драгоценные палочки. Старейший жадно схватил их и пошел обратно в пещеру. Он сел, взял короткую твердую палочку с дырочкой, положил ее под ноги. Вставил в дырочку конец другой палочки и принялся быстро вертеть ее между ладонями. Охотники обступили старика и, не отрываясь, следили за каждым его движением. Скоро из дырочки показался легкий дымок. Толпа охотников еще плотнее сомкнулась вокруг старика. Через головы и плечи друг друга неотступно глядели они на волшебные палочки. Наконец показался легкий дымок, и клочок сухого мха вспыхнул. Огонь воскрес. Толпа ахнула, послышались восторженные восклицания. Старейший схватил клочки горящего мха и перенес их на очаг. Вскоре затрещали мелкие сучи. Очаг ожил, и ожили сумрачные лица охотников. Кое-кто бросился к сваленным в беспорядке тушим, добычи последней охоты. Им не терпелось отведать горячего мяса, но воины сурово остановили их. Еще не время.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 Его морщинистое лицо было мрачно. Рюк молча с тревогой смотрел на старика, как бы спрашивая его о судьбе мальчиков. Старейший сказал, — Огонь снова горит. Ожо может вернуться в пещеру. Его прощают, он еще мал. — О, благодарю! — весело воскликнул маленький Ожо. Но сейчас же прибавил с отчаянием в голосе. — А он, старейший, что же он? Ожо повернулся к реку, ласково гладя его по плечу.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 Молчи и сейчас же ступай к твоим повелителям. Они ждут тебя, чтобы дать последние указания. Ты Ожо, иди за ним. Ну, убирайтесь. Рюк молча повиновался. За ним спотыкаясь побрел и Ожо. Мальчик ничего не видел сквозь слезы. Старейший воскликнул Крэк, когда они ушли: "Неужели я не увижу тебя больше? Никогда не увижу. Никогда, Крэк."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 Когда он поднял голову, старейшего уже не было. Бедный Крэк, забыв последние наставления старика, упал ничком на камни и горько зарыдал, вспоминая мать, братьев и маленьких сестер, всех, кого он должен навсегда покинуть.